Глава двенадцатая. Карин продолжила свою речь. «По-твоему, Йорк ничтожество, если он не будет тем, кем собирался стать? По-твоему, ничтожество все, чьи надежды не исполнились? В таком случае мало останется таких, кто что-то значит. Я не знаю ни одного человека, чья жизнь сложилась бы так, как он когда-то мечтал». «Интересно, кем же ты еще хотела бы стать?» «Я думал, что раз у вас нет папы, то выше епископата ничего уже не может быть», – не удержался Андреас. Карин его раздражала. Эберхард рассмеялся. «Бывает, что тебе с неба сваливается такое, о чем ты даже не мечтал. Я самый старший среди нас, и я тоже не знаю ни одного человека, чьи мечты исполнились бы в действительности. Это не значит, что вся жизнь пошла на смарку». Жена может быть мила тебе, даже если ты женился не по великой любви. Дом может быть хорош, даже если не стоит под сенью деревьев. Профессия может быть респектабельной и вполне сносной, даже если не изменяет мир. Все может быть вполне достойным, даже если это не то, о чем мы когда-то мечтали. Это еще не причина для огорчений и не причина, чтобы добиваться чего-то насилием. Не причина для огорчений? Марка сделал глумливую гримасу. «Вы хотите все прикрыть красивенькой ложью?» Хендер нащупал руку Маргарет и пожал ее под столом. Она улыбнулась ему и ответила на его пожатие. «Нет», — сказала она, — «это не причина для огорчений. Мы живем в изгнании. Мы теряем то, чем были, чем хотели быть и чем, возможно, нам предназначено было стать. Вместо этого мы находим другое». «Даже когда нам кажется, что мы нашли то, что искали, это на самом деле оказывается чем-то другим». Она еще раз пожала руку Хэннера. «Я не хочу спорить о словах. Если ты видишь в этом причину для огорчений, я могу тебя понять. Но так уж оно есть. Разве что...» Маргарита улыбнулась. «Возможно, в этом сущность террориста. Он не может вынести мысли, что живет на чужбине». Взрывая бомбы, он отвоевывает край, откуда он родом и где жили его мечты. «Мечты? Йорк боролся не за мечту, а за то, чтобы сделать мир лучше!» Дорли громко расхохоталась. «Где-то я прочитала. Бороться за мир – это все равно, что трахаться ради спасения девственности. Иди ты со своей борьбой!» «Мне нравится этот образ. Мои лаборатории и вы, две мои женщины, это мое изгнание». «В детстве я мечтал быть великим путешественником, открывать неведомые страны, первым пересечь какую-нибудь пустыню или девственный лес. Но всюду кто-то уже успел побывать. Потом я хотел стать одним из великих любовников, как Ромео и Джульетта или Паула и Франческо. Тоже не получилось, но вот у меня есть вы и мои лаборатории. Чего еще может пожелать себе человек?» Левой рукой Ульдрих послал воздушный поцелуй жене о правой дочери. «Настал час истины?» – Андреас обвел взглядом собравшихся. «Я хотел стать юристом революции, не теоретиком, а практиком, который, как Вышинский в роли прокурора или Хильда Беньямин в роли судьи, осуществляет революционное правосудие. Тоже не вышло, слава богу, и я не хочу возвращаться туда, где родилась эта мечта». «Моя мечта родилась поздно. Вернее сказать, я долго не замечал, что живу в изгнании». что на самом деле я хочу не преподавать, а писать книги. Что мне надоели ученики, которых я была бы рада чему-нибудь научить, если бы они хотели чему-то у меня научиться, но у них не было никакого желания что-то у меня брать, поэтому я должна была все время их заставлять. Нет, я хочу вырваться из моего изгнания и вернуться к себе». Я хочу жить в окружении придуманных мною персонажей и историй. Я хочу писать хорошо, но если потяну только на дешевый бульварный роман, я и на это согласна. Я хочу сидеть у окна, за которым открывается вид на равнину, и писать с утра до вечера. И чтобы одна кошка лежала у меня на столе, а другая у моих ног. Айда, Ильза, подумали остальные. Этого они не ожидали, такой Ильза они еще не знали. Она опять вся светилась, хотя и не белокурой миловидностью, зато уверенностью в себе и деятельной энергией. И это было заразительно, остальные повеселели. Один за другим они рассказывали, кто о чем когда-то мечтал, в какое изгнание его занесло из-за этой мечты и как он потом с этим примирился. Даже Марко принял участие в этой игре. Оказывается, он хотел стать машинистом, а очутился в изгнании революционной борьбы. Йорк слушал, пока не высказались все остальные, и заговорил последним. «По-вашему, выходит, что моим изгнанием стала тюрьма? Я научился в ней жить. Но чтобы примириться? Нет, я с ней не примирился». И «Еще бы!» – сочувственно поддержал его Ульрих. Он хотел смягчить впечатление. «Но ведь кроме того, что мы смиряемся со своим изгнанием, у нас остается память о нашей мечте и о наших попытках осуществить ее. Вот я тогда прошел пешком от Северного моря до Средиземного. Смейтесь, смейтесь. А ведь это как-никак две с половиной тысячи километров, и я потратил на это полгода». В Сахаре или в бассейне Амазонки я не побывал, зато европейский пешеходный маршрут номер один. Это вам тоже не шутки, и я никогда не забуду, как, проведя студеную ночь в палатке у сен гатарда я под дождем одолел оставшиеся километры подъема, а затем при солнечном свете спустился в Италию». Этим выступлением он вслед за раундом мечты открыл раунд «А помните, как однажды». Помните, как мы по пути на съезд в Гренобле поставили палатки и нас смыло со склона дождем? Как на съезде в Оффенбурге у нас была индийская кухня и у всех начался понос? Как Дорис выиграла конкурс Мисс Университет и выступила с чтением отрывка из манифеста? Как Гернот, который слышать не желал о политике, а на демонстрации против войны во Вьетнаме очутился лишь потому, что ему нравилась Ева, вдруг закричал «Американцы вон из Вьетнама». Каждый припомнил один-два безобидных эпизода. Они долго сумерничали, не зажигая свечей. В сумерках, когда день перетекает в ночь, былое, одушевляясь теплом, перетекало в настоящее. Они вспоминали времена, которые уже отошли в прошлое, не затрагивая настоящего. Но воспоминания были живы, и друзья ощущали себя одновременно старыми и молодыми, и в этом тоже чувствовалась особенная задушевность. Когда Кристиана, наконец, зажгла свечи, и они могли как следует разглядеть друг друга, им было приятно различать в старом лице соседа молодое лицо, которое только что оживило их память. «Молодость сохраняется у нас в душе, мы можем возвращаться к ней и снова видеть себя молодыми, однако она уже в прошлом. И в сердцах у них пробудилась грусть и сочувствие друг к другу и к самим себе». Ульрих привез с собой не только ящичек шампанского, но еще и ящичек Бордо. И они выпивали за старых друзей и старые времена, вглядываясь в промежутках между тостами в отблески свечей в красном вине, как вглядываешься на берегу в набегающие волны или сидя у камина в языке пламени. Им вспоминались все новые и новые события. А помните, как на лекции профессора Ратенберга мы выпустили «Живых крыс»? Как во время речи президента ФАРГ мы отключили громкоговоритель. Как после повешения цен на проездные билеты в трамвае мы заблокировали стрелки трамвайных путей железными клюшками. Как повесили на мосту на автостраде плакат против пытки одиночным заключением. А когда полиция сняла плакат, мы написали текст краской прямо на бетоне». «Как мы позаимствовали запретительные дорожные знаки в Управлении дорожного строительства и остановили движение на главной улице, чтобы провести там демонстрацию». Этот случай вспомнила Карина, рассказав его, смущенно засмеялась. Ей было немного совестно, однако она вновь ощутила приятное замирание сердца перед соблазном запретного плода, которое испытала тогда, залезая на двор управления, перед той волнующей атмосферой ночной тьмы, дождя и мелькающих лучей фонариков, перед добрым чувством товарищества. «Да», — сказал Йорк, — «с дорожными знаками получилось здорово. При летнем похищении мы снова воспользовались этой придумкой».